Аслан с легкой улыбкой на губах лениво рассматривал девушку-пилона, у которая, извиваясь всем телом, словно змея, демонстрировала себя и всячески привлекала его внимание. Сегодняшний вечер, как и многие другие, он решил провести в ночном клубе. Настроение было паршивым и ничего не радовало. — Кажется, крошка запала! — усмехнувшись, заметил Руслан, кивнув в сторону танцовщицы — Она давно не сводит с себя тонного взгляда и явно пойдет на край света. Только позови. Может, утолишь женский голод и выкупишь приват на сегодняшний вечер? А дальше она сама тебе устроит праздник. — Посмотрим, — неврежно ответил мужчина и махнул рукой, подозвав красавицу жестом. Темноволосая танцовщица грациозно вытянулась и спешно направилась к нему. Откинувшись на спинку темного кожаного дивана, мужчина позволил девушке из заведения присесть на свое колено, а потом весьма бесцеремонным способом провел рукой по ее покатым бедрам, плоскому животу, а затем как бы не невзначай коснулся ладонью пышной груди, облаченной в блестящий узкий лиф. — Как тебя зовут? — вкратчиво поинтересовался он. — Руфина? — послышалось в ответ. И девушка бросила на него томный взгляд из-под длинных чёрных ресниц. — А вас как? — Это неважно. Он качнул головой и подтолкнул девушку к пилону. — Танцуй, крошка, танцуй. Она улыбнулась, тряхнула копной тёмных длинных волос и, виляя бёдрами, направилась на невысокую сцену. Уже через мгновение ловко, словно пёстрая бабочка, танцовщица вспорхнула на пилон и начала свой чарующий танец, приковывая к себе взгляды клиентов заведения. Руфина хорошо знала свою работу, а ещё ей очень понравился богатый клиент, от которого приятно пахло элитным парфюмом и дорогим виски. И девушка решила попробовать соблазнить его, Искренне и немного наивно надеясь, что этот красавец захочет открыть для нее дверь в новую жизнь, в которой из простой танцовщицы она превратится в содержанку обеспеченного мужчины. — Не понравилось? — тем временем уточнил Руслан у друга. — А ты явно ее заинтересовал. Посмотри, как она на тебя смотрит. — Думаю, ей интересен не я, а мой бумажник. Аслан хмыкнул, вернее, его содержимое. «Мой друг, ты настоящий циник. А как же любовь? Может, девушка просто влюбилась?» «Любовь?» Мужчина вздернул вверх брови. «Да ее не существует. Это выдумка для дурачков. Сам знаешь, любую девку можно купить. Вопрос в сумме, и никак иначе. Все они продажные, и у каждой есть своя цена». — А если бывают исключения? — уточнил Руслан. — Нет таких. — Аслан качнул головой. — Тебя что, на романтику потянуло, мой друг? — Решил просто пофилософствовать, — раздалось в ответ. — Настроение такое. — Да ну тебя к черту! — промолвил Аслан, уставившись на сцену. — Подожди! — Руслан встрепенулся. — Если все бабы продажные, то как же та? — Ну та, из клуба. — Виктория, ее еще твоя охрана искала целую неделю по всему городу. — Виктория, она была миражом, и именно поэтому исчезла без следа. — Девушка-однодневка, я даже лица ее не помню, — процедил мужчина, и вновь уставился на сцену, не желая показывать своих истинных чувств. — Вика, ее он вряд ли забудет. Ведь она, в отличие от других женщин в его жизни, продолжить знакомство не захотела. И после единственной ночи исчезла, и вряд ли они еще когда-нибудь встретятся. «Ну да, ну да», — Руслан ухмыльнулся. «Ты решил меня сегодня достать?» Аслан скочил, бросил купюру на стол, а затем спешно покинул зал. Его все раздражало, и подколки друга в том числе. Виктория, в ней не было ничего особенного, но эта женщина зацепила его, и он хотел бы с ней встретиться еще раз. Аслан даже подумал о том, что не прочь взять ее с собой в отпуск. Он, она, золотистый пляж, волны, пальмы и никого рядом. И его удивлению не было предела, когда мужчина осознал, что девчонка просто-напросто сбежала. Сбежала от него. Она покинула отель через черный выход, хотя прекрасно знала, что у входа ее ждет водитель. В голове подобное не укладывалось. Его самолюбие было задето. В нем разыгрался азарт охотника. Безумно хотелось найти эту Вику, чтобы показать ей, что от ослана Бероева никому не убежать. Но со старой квартиры девушка спешно съехала. Договор с хозяйкой они не оформляли. Нового ее адреса выяснить не удалось. Телефонный номер стал неактивен, а Ляля, -ля, ее так называемая подруга, ничего толком рассказать не могла, потому что знакомство их было поверхностным. Его люди искали девушку несколько дней, а потом он сам остановил поиски, уже осознавая их бесполезность. Но в душе осталась некая неудовлетворенность, которая вряд ли когда-нибудь исчезнет. Эта девушка пошатнула его самоуверенность. И сейчас шутки Руслана вновь напомнили о случившемся. Поэтому мужчина разозлился. «Аслан, ты куда? Аслан!» Руслан выскочил из клуба и бросился в всред за другом. Мероев сегодня вечером отпустил шофера и сам был за рулем. Сев на водительское место, он завел автомобиль и рванул вперед, буквально стрелой пролетев мимо друга. Мужчина был очень зол, и прежде всего на самого себя. Какая-то невзрачная девчонка из дешевого клуба смогла пробудить в нем странные эмоции, непонятные и такие пугающие. В его жизни было немало женщин, красивых и не очень, блондины, кабрюнеток, дешевых из кабаков и дорогих из элитных клубов. И чаще всего к утру он даже не мог вспомнить имя очередной девицы. А тут... Резко припарковав автомобиль у обочины, он силой ударил по рулю, пытаясь успокоиться. Раздался громкий звук гудка, а потом наступила тишина. Откинувшись на сиденье, он закрыл глаза. Его телефон зазвонил раз, потом другой. но ну, Он просто игнорировал настойчивую трель, не желая ни с кем разговаривать. «Надо отдохнуть, и все встанет на свои места», — промелькнула мысль, от которой сразу на душе стало легче. «Ты просто очень устал. Стресс, много дел, давление отца. Все смешалось». Внезапно дверь автомобиля распахнулась автоматически Аслан схватился за оружие и с облегчением вздохнула, когда осознал, что перед ним стоит Руслан. «Бероев, ты совсем спятил? Что случилось?» «Ничего», — качнул головой мужчина. «Все в порядке». «Ничего себе в порядке! Вылетел из клуба, рванул неизвестно куда. На звонки не отвечаешь. А потом ты почему отпустил водителя? Ох, рано! Знаешь же, какие времена неспокойные!» «Ты мне сейчас напоминаешь отца. Он точно так же отчитывает меня», — скривился мужчина. «У вас даже тон похожий. Садись». Руслан захлопнул дверь, обошел автомобиль и сел рядом с другом. «Что с тобой?» — уточнил он. «Никогда не видел тебя таким». «Да устал я», — вздохнул Аслан. «Все наварилось как снежный ком. Сам знаешь, с делами проблемы. Отец давит». Он буквально настаивает на том, что мне пора степениться, угрожает лишить наследства. — Назар Романович никогда этого не сделает, — отрицательно качнул Руслан. — Ты его единственный сын. — Да я и сам знаю. Но старик настаивает, и каждый наш разговор заканчивается ссорой, — пожаловался Аслан. — Просто он хочет внуков. Его можно понять. Но я не готов к серьезным отношениям. Бероев посмотрел на друга. Мне не нужна жена. От слова совсем. Знаешь, послышалось в ответ, ты же циник. Так относись к браку, как к некой необходимости. Вот это дорогие часы и элегантный костюм. Супруга станет лишь твоим дополнением, красивой картинкой, которую ты будешь иногда показывать обществу. Знаешь, Аслан довольно улыбнулся, а ты прав. Я так бегаю от брака, что совсем не смотрел на него с этой стороны. А ведь как только на моем пальце окажется обручальное кольцо, решится множество проблем. Новые родственники обязательно помогут зятю в бизнесе. По-другому и нельзя. Отец сразу успокоится и перестанет меня доставать. Да и в глазах общества я обрету вес, ведь стану семьянином, а это в наших кругах ценится. — Сам знаешь. — Так и я о чем? — хлопнул в Руслан. — Главное — выбрать правильную невесту, которая не будет никуда лезть, не побежит на тебя жаловаться родне и закроет глаза на твои недостатки. Остается только сделать выбор. — Да, она должна быть из влиятельной семьи и желательно симпатичной, ведь так или иначе мне придется проводить с ней время вздохнул Аслан. — Может, Зарина-то отарина? — Да, девушка молода, но красиво и воспитана строго. Мне кажется, она глупа и создаст немало проблем. — Алисан? — Ну уж нет. Бероев качнул головой. — Только не она. — А вообще надо все тщательно обдумать и выбрать ту, которая принесет мне больше пользы и будет радовать глаз и ласкать слух. «Хорошие мысли!» — Руслан кивнул. «А теперь, может, поехали?» И только сейчас Аслан понял, что стоит на трассе в неизвестном месте. «Не хочу домой!» — качнул головой мужчина. «Может, вернемся в клуб?» «А поехали в седьмое небо!» — предложил Руслан. «Там сегодня водное шоу!» хм, «Красотки в бикини!» — усмехнулся Бероев. «Вот именно!» — раздалось многозначительный в ответ. «Поехали!» «Тогда ты вперёд, а я следом!» Руслан выскочил из автомобиля и направился к своей машине. Сев за руль, он подумал о том, что, с одной стороны, ему очень не хватает родителей, которые погибли несколько лет назад, а с другой — никто не выносит мозг и не заставляет жениться, и узами браку он свяжет себя только с той, кого когда-нибудь выберет сам, и никак иначе. Руслан был хозяином своей жизни, и ему это безумно нравилось.